арка четвёртая. Цена свободы. Глава 15. Тайны изгоев. Пастухи всегда сторонились остальных, прихотя в город лишь на ёль, как хуторяне. Но если хуторяне жили оседло За себе пшеничное поле, то пастухи скитались по берегу озера, иногда забираясь глубоко в леса. Они почти никогда не приближались к Берготу, но пару раз в год их можно было заметить около города. Впрочем, обычно кочевники проходили мимо, лишь выменивая шкуры, шерсти, мясо на одежду, овощи и прочую снять. Никто не знал, сколько их точно говоряли, что около 30 человек. Никто не хотел иметь с ними дело дольше, чем того требовалось. К пастухам уходили те, кому не было места в городе или на хуторе. Кто-то сбегал от семей, кто-то решал провести с изгоями свои последние дни перед уходом к другу. И изгои принимали каждого, но не каждый уживался с ними. Куда девались те, кто не смог жить в новой семье, все догадывались, хотя это и не обсуждали. Жизнь кочевников была даже более суровой, чем у горожан, и вряд ли кто-то стал бы таскать за собой балласт. Кажется, сейчас главой пастухов был Крамни, старший брат покойного Керога. Он ушел из города пять лет назад. Говорили, что влюбился в пастушку Но Хаслу знал правду. Крамни изгнал отец охотника за какие-то грехи, о которых тогда еще сопляку сыну варл ничего не сказал. Искать пастухов можно было долго, они могли пасти свои стада где угодно. Но к счастью, три дня назад их видели рыбаки. Кочевники выменили у них улов на вяленую козлятину и шкуры и двинулись к дальнему концу озера. Конечно, точно их местоположение сказать никто не мог, но хоть какой-то ориентиру Хасла появился. Могильщик сочно хрустел яблоком. Он набил им полные карманы, когда путники проходили сад, с которого Виллиона два дня назад прихватили рыбаки. Хасл, занятый своими мрачными думами, вышагивал следом, а в десяти шагах позади плелся Эзмл. Старик наотрез отказался разговаривать сославшись на боль, но пообещал, что выложит всю известную ему информацию, когда они найдут Пастухов. Выглядел рыбак откровенно говоря плохо. Его колотила жестокая лихорадка, видимо, сказалась рана на щеке, а он еще и продолжал мокнуть под дождем. Но хаслу на состояние засранца было по большей части плевать. К тому же, им требовался проводник. Троица посланников или переговорщиков достигла берега озера уже после обеда. Редкий лесок резко оборвался, открывая широкий пляж, усыпанный серо-чёрным песком. По берегу еще стелился туман, со одна озера било множество горячих источников. Когда под сапогами охотника захрустел песок, Хасл остановился. Дождёмся старика, буркнул он могильщику. Виль пожал плечами, забросил окриза в воду и достал из кармана ещё одно яблоко. Кислое, сказал он, откусив, но продолжил есть. Старику лучше отлежаться пару дней, не то до Юля, он не доживёт. если мы не найдём пастухов, то до Юля вообще мало кто доживёт. Да ладно, фыркнул могильщик. До следующего всё будет в порядке. А вот зимой вам придётся сложить зубы на полку. До первого снега вы ещё дотянете, а вот дальше. К ним подошёл рыбак. Оглядевшись в поисках чего-то сухого, но, ну, естественно, ничего не найдя, он плюхнулся прямо на мокрый песок и сжался в комок. Мне нужно отдохнуть, промямлил он сквозь повязку. Потом я покажу, где мы встречали пастухов в последний раз. Только быстрее, сухо сказал могильщик. Я не хочу простыть. Что такое снег? спросил Хасл, устраиваясь рядом с рыбаком. Что такое снег? переспросил веллон. Ага, что это такое? Это такая белая хрень, которая падает с неба каждый год. Замёрзший дождь упадет и лежит себе до марта. Чушь какая, проворчал Эзмал, его зубы выбивали барабанную дробь. «Замерзший дождь не может лежать. Вода всегда утекает под землю. Вода прозрачная, кивнул Хасл. Белым бывает молоко. Но я не слышал, чтобы холодное молоко падало с неба. Могильщик ошарашенно уставился на них забыл даже о недожжённом яблоке. Вы что, чудики, снега никогда не видели? Проклятие, я вообще не понимаю, о чем ты меня толдычишь, зло сказал рыбак. Вы там в мертвом мире, наверное, все тронутые. Холодное молоко у него с неба падает. Виль задрал голову, вглядываясь в тучи. Капал обычный дождь, не слишком теплый, Но еще и не очень холодный. Да и к чему бы зимой все кругом засыпало снегом, а эту долину нет. Но потом могильщик вспомнил о магическом тумане, окутывающем вершину Полой горы, серый зверь, как они его здесь называли. Туман был теплый, Виль он почти не ощутил ночного похолодания, пока торчал там выходит зимой здесь куда теплее, чем в окрестностях. И какая же у вас зима? спросил могильщик. «Зимой идёт, холодный дождь, ответил Хасл. И если в первый раз пришла зима, значит, она будет чередоваться только с осенью, очень долго, целый июль. Потом будет либо осень, либо весна, весной теплее. Постепенно весна начинает чередоваться с жаркими летними днями. Понял, буркнул могильщик. Когда мы будем убивать урмеру? поцелуй его в жопу перед тем, как он умрет, за то, что снега ни разу в жизни не видел. Вставай, старик, нам нужно торопиться. Путники свернули направо, огибая озеро. Через четверть мили наткнулись на служенные под навесом рыболовные снасти. Несмотря на плохое самочувствие, Эзмл остановился, чтобы их проверить, не натекла ли вода. Здесь мы видели пастухов три дня назад, сказал он. Мы не спрашивали, куда они собрались, но лугов, где можно пасти скот в той стороне немного, по крайней мере, близко. Там целая прорва места для выпаса, покачал головой Хасл. Мы частенько охотились в этих местах. Будем надеяться, пастухи не ушли далеко. Песчаный пляж растянулся на несколько миль, лишь изредка перемежаясь на носами скудной земли, едва поросшей жидкой травой. В таких местах под водой росло много водорослей. Здесь были самые рыбные места. Наверное, рыбу сюда завезли, бобнил Виллен под нос. Завезли и водоросли, чтобы рыбе было что жрать, и хищную рыбу тоже подвезли, чтобы травоядная не сожрала все водоросли возможно, каких-нибудь насекомых. Хасл не обращал на бормотание чужака особого внимания. Сегодня в поведении могильщика появились странности. Пока они шли мимо Бергота, он несколько раз останавливался и с тоской глядел на развалины. Один раз даже подошел к выбоине в стене и что-то долго через нее выглядывал. Но в ответ на вопрос заметил ли что-нибудь, только отмахнулся. А утром, будто бы готов был броситься к стенам Бергота, и только нападение остановило его. Вильон говорил, что проклят. Быть может, дело в этом. Может, он жить не может без того, чтобы бродить по мертвым городам. Здесь, указал Эзмол на очередной язык растительности, Теперь нам нужно уйти с берега. В полумиле будет небольшая роща, а за ней луга, где мы часто находили следы стоянки и засохшее козье дерьмо. И в этот раз они нашли там следы стоянки и козье дерьмо. Кострища выглядели свежими, да и дерьмо не успело засохнуть, но ни одного пастуха поблизости не было видно. Могильщик обошел стоянку Прошел чуть дальше, оглядывая потоптанную траву, и уверенно указал направление, в котором ушли кочевники. Время постепенно приближалось к вечеру. Дождь ослаб, иногда и вовсе прекращаясь, но каждый раз начинал моросить заново. Хасл несколько раз замечал среди деревьев зайцев и однажды лисицу. Его рука каждый раз тянулась к луку, Но охотник останавливал себя, вспоминая: он не на охоте. Хотя могильщик как-то раз проворчал, что не отказался бы от свежей зайчатины, особенно если им придется останавливаться на ночевку посреди леса. Но к счастью, спустя час или полтора, путники почуяли запах дыма и вскоре вышли на широкую поляну, на которой остановились пастухи. Вокруг пяти топящихся по чёрному шатров послысь десятка трикос. Стада овец была где-то неподалёку, о чём извещало блеяние и брехливый лай пастушьих собак. Из-за погоды пастухи попрятались по своим жилищам, но когда переговорщики уже почти приблизились к стоянке, из ближайшего шатра выскочила мелкая шавка и залилась звонким лаем. За шавкой и за полога появилась детская мордашка, тут же исчезла, а уже через пару секунд шкура буквально отлетела в сторону, и на улицу выбрался угрюмый пацан лет двенадцати с низ размерно большим для него луком. Наложенная стрела смотрела прямо в грудь идущему первым хаслу. Что нужно? буркнул парень, оглядывая приближающуюся троицу. Когда его взгляд остановился на могильщике, лицо лучника побелело, а рот открылся на всю ширину. Наконечник стрелы сразу же обратился на чужака. "И если ты в меня выстрелишь, сидеть не сможешь месяц". Довольно сухо и как будто даже дружелюбно проговорил Вилен. У меня тяжелая медная бляха на ремне, парень, и ее отпечатки будут светиться на твоей заднице до самой свадьбы. Нам нужен Крамни, сказал Хасл. У нас к нему очень важное дело. Он у себя в шатре, ответил мальчишка, но лука не опустил. Позови его. Крамни вас прекрасно слышит, раздался приглушенный голос вылок центрального шатра распахнулся и на улице появился высокий голый попояс мужчина его короткие скатанные и грязные волосы мало отличались на вид от овечьей шерсти а шрамов на коже было больше чем у любого знакомого хаслу человека к уже перевалило за 30 жизнь жестоко побила его но всё же схожесть со смешливым братом ощущалась Охотник только сейчас вспомнил, что брат Керога был самым здоровым из увиденных им людей. Пастух лишь немногим уступал ростом могильщику, да и в плечах был ненамного уже чужака. Крамни оглядел пришельцев тяжелым мрачным взглядом, его лицо не изменилось даже когда он рассмотрел могильщика. Янна нахрен так и не поверил бы в бредни Варла, если бы не увидел сейчас его. Пастух ткнул в Велена. Это могильщик, а ты, наверное, сын Варла Хасл. Твой отец говорил, что когда-нибудь ты можешь заявиться сюда. И Рожа позавчера мне об этом говорил. Вот только не думал я, что ты придешь в компании этого ублюдка. Теперь пастух зло смотрел на Эзмела. Ну, падла, припёрла таки. Пади на следующий ёль твоя очередь идти к другу. Жизнь иногда выкидывает разные фокусы, невнятно сказал рыбак из-под повязки. Старика трясло всё сильнее. Могильщик продолжал сверлить взглядом парнишку с луком, и тот, кажется, совсем стушевался отчетливо подрагивающий наконечник стрелы смотрел уже куда-то в ноги чужаку. Хасл уже не знал, что делать. Ему хотелось сбежать и не видеть ни этих шатров, ни шавки, которая скакала рядом, уже почти цепляя зубами правый хаслов сапог, ни тем более жутковатого пастуха, которому охотник обязан рассказать о смерти брата. Но назад пути уже нет. И если охотник не возьмет ответ за людей на себя, тухи лучше вообще не жить. Прежде чем ты пустишь нас в шатер», – начал было Хасл, но Крамни громким презрительным возгласом прервал его. Ты думаешь, я вас впущу? Прежде чем ты впустишь нас в шатер», – твердо повторил охотник, выдерживая тяжелый взгляд пастуха. Я должен рассказать тебе очень плохую новость. Твой брат умер. Погиб от рук подручной Урмеру». Теперь хасла прервал полный боли и ярости в Ополь. опустил голову и стиснув кулаки, начал раскачиваться на пятках. Это продолжалось довольно долго, но охотник не говоря ни слова, Терпеливо ждал, пока пастух хоть немного отойдет от горя. Я почти ничего не знаю про подручную урмеру, лишь то, что она сумасшедшая, и ее зовут Сильгия процедил сквозь сжатые зубы кравни, но клянусь всеми богами, она узнает меня очень хорошо. «Это уродливая старуха Она убила твоего брата, чтобы добыть себе еды. Твоего брата Жирева Эрли и еще много кого. Могильщик убил её. Крамни поднял взгляд. Его глаза буквально горели от ярости. Что ж, тогда я впущу вас. Но если вы лжёте? Мы не лжём, сказал Хасл, но прежде чем впустить нас, ты должен знать еще одно. Мы здесь, чтобы вы помогли нам убить Викле и Урмеру. На покрытые шрамами губы пастуха вылезла горькая усмешка. Что ж, тогда я просто обязан впустить вас. Он повернулся спиной к пришельцам, заглянул за полок и громко, отчетливо проговаривая каждое слово, произнес. "Дед, ты был прав. Против Урмеру, наконец подняли бунт. Кто? Да твой внук. Кто же еще? Его всю жизнь нервировали накладки. Он всегда следовал выбранной схеме, не отклоняясь от нее ни на йоту, пусть даже план приведет к полному фиаско. Каждый из его пунктов должен быть выполнен, так проще потом проанализировать причины успеха или провала. Но в этот раз продолжать действовать по старой схеме нельзя, иначе все, что он сделал за эти годы, десятилетия, будет уничтожено. Урмеру не стал говорить свикли. Плевать на этого оборзевшего мелкого говнюка. Голова хутора возомнил себя властелином всех людей, и он поплатится за это, когда сама выживаемость человечества стоит под вопросом без жертв не обойтись. Викли и его домочадцы, станут жертвенными агнцами, но город выживет. Точные данные о количестве оставшихся припасов у мага отсутствовали. Однако всем обитателям Бергота не прокормиться это неоспоримый факт. Разведчики, отправленные Урмиром утром, доложили: весь урожай уничтожен, скот пал. Викли обмолвился, будто у него запас еды на 4 июля, но 4 июля для хуторян – это всего 1 июля, даже чуть меньше для горожан. Сейчас сентябрь. Как бы тепло ни было в долине, урожай зимой не вырастет. Где взять еды еще на три месяца? Иногда бунты вроде хасла даже полезны. Бунт это всегда кровь, жертвы просто необходимы в данный момент. Чем больше народу умрет сейчас, тем меньше ртов кормить потом. Даже так. Чем больше погибнет людей во время усобицы, тем выше вероятность выжить у тех, кто эту усобицу переживёт, простая арифметика. Хасл, умный мальчик. Он пошел к изгоям в поисках помощи. Хороший ход. Урмиру никогда не совался к пастухам, Таково было условие, а он всегда выполнял свои пункты договора. Возможно, запасы есть у них. Но этого мало. Слишком мало для всех. Устроить жертвоприношение, кинуть жребий и убить 30 или 40 человек? Нет, эти глупцы никогда не пойдут на такую жертву. Он не сможет им объяснить, что иначе не выжить, и его авторитет и так пошатнулся за эти дни, а подобное предложение восстановит против него абсолютно всех. Что ж, тогда придется потуже затянуть собственный пояс. Сильги оказала ему услугу, пожертвовав собой ради смерти горожан. Теперь ему не нужно содержать ее, а это много, очень много сэкономленной еды. И если бы эта тупая сука выжила, Урмеру не смог бы ее убить. Вновь пришлось бы лечить эту старую злобную тварь. Хотя бы ради того, чтобы она продолжила мучиться, это стало бы хорошим наказанием за свои нравы. Урмир уже подошел к Берготу, к его центральным воротам, когда-то величественным, а сейчас сейчас это просто груда мусора. Весь город одна большая груда мусора, труп старого доброго Бергата, но ради памяти о прошлом величии этих улиц и их обитателей маг никогда не позволял трупным червям могильщикам копошиться в его останках. Проклятые воры, мало того, эти ублюдки привели бы других могильщиков. Уйди хоть один из них с добычей рано или поздно они уничтожили бы поселение, хутор, возможно, выгнали нынешних жителей Бергота на окраины долины, где те влачили бы жалкое существование еще худшее, чем даже у пастухов. Потом за могильщиками пришли бы поселенцы, беглые каторжники, разорившиеся крестьяне, человеческий скот, бегущий от своих господ. А за ними потянулись бы и господа, ублюдочные солдаты, новые маги, все, все, все. Могильщик должен сдохнуть. Иначе крах, крах исследований, крах всем его социальным экспериментам. Погибнет все, чего он добивался. Сильгия уже втоптала в землю результаты десятков лет экспериментов в медицине. Нельзя, чтобы было уничтожено остальное. На Урмеру смотрели как на идиота, когда он, превозмогая боль, рассказывал о том, что многих пострадавших братьев и сестер можно спасти, используя в качестве материала плоть и органы обычных людей. Он стоял напротив наспех сколочного из переживших бойню старших магов Триумвирата Несмотря на все усилия медиков, с его лица сходила кожа вместе с мясом, но он, превозмогая боли накатывающее безумие, рассказывал о своих планах, а они назвали его безумцем. Сильгия валялась рядом на окровавленных носилках, она блевала кровью и желчью сквозь повязку на лице, а они говорили, будто лучше остановить ее страдания. Шимих выл, держась за двух учеников, требуя мести, а они успокаивали его, предлагая остыть и обсудить произошедшее. У меня есть три сотни людей, которых считают погибшими, говорил Урмеру, никто никогда их не хватится. Мы можем использовать их в качестве подопытного материала. Но они говорили, что так не пойдет. Слишком большие жертвы. Что будет, если про эксперимент узнают? Тогда Урмирро решил уйти. Единственное, что он забрал новый знак, в качестве символа того, как маги были велики когда-то и как низко они пали после бойни, Шимих и Сильгия последовали за ним. Никто за ними не гнался. Никто не пытался вернуть. Их отвергли, а потом про них просто забыли. Покой вот чего всегда не хватало любому исследователю. Теперь его было с вдостатком. Пусть они перессорились с Шмихом, пусть пришлось экспериментировать с численностью выживших бергацов, пусть ураган тогда едва не разрушил все барьеры который Урмеро установил, чтобы туман не заполнил всю долину, пусть Хасл и Варл при помощи той девки-медиума едва не связались с новым орденом. Пусть трудности возникают всегда. Две сотни идеальное число, чтобы жители долины при имеющихся ресурсах без внешних связей сыто жили себе в удовольствии. Барьеры все же выстояли, хотя дед Детвикли, как там его звали, едва унес ноги с фермы, и в результате пришлось пожертвовать лишь небольшим куском земли, да построить ему новое жилье. А та мелкая сучка настолько верила ему, другу, учителю Урмеру, что Хасл забил ее до полусмерти, пытаясь вынудить подчиниться. И девчонка не нашла лучшего выхода, кроме как повеситься. Но гнилой плод иногда даёт здоровые всходы, и молодой хасл убил взбесившегося. Нет, этот росток тоже сгнил на корню. Но даже он может ещё пригодиться. Урмеро коротко хихикнул и потёр руки. На секунду он отвлёкся от дороги и едва не угодил правой ногой в связку энергетических узлов, намертво вцепившуюся в горку медной посуды. Проклятая остаточная магия, Ей нельзя управлять, она не связана ни формулой, ни формой, это всего лишь сгусток чистой энергии, еще и практически необузданной. Вся эта прорва энергии просто валяется где ни попадя, напитывает старые обереги, и чары, с которыми и через край мощи тоже невозможно работать. Пропасть энергии выпущенная впустую и впустую же продолжающая просто быть, оставаться на месте, словно дожидаясь какого-то часа. Так, тут налево, тут прямо рядом с той стеной потом направо. Как же тяжело стало вспоминать свободные пути. Годы идут. Мак шагал по узкой улочке, продирался сквозь деревья, перелезал через груды битого камня, кости хрустели под ногами. Странно, что они вообще сохранились, должны были давно истлеть в пыль. Возможно, к тому виной те же остаточные магические эманации. Вот здесь он когда-то молодой и пьяный удрыск трахнул жену одного очень почитаемого лорда. Проблем потом было, но трахать ту богатенькую шлюшку он не переставал. На соседней улице был целый черед кабаков, и в каждом из них молодой и глупый урмеру снимал шлюх и выпивал галлоны вина. Наверное, старался заглушить боль от потери той самой первой и в его случае единственной любви. Здесь же они тогда бежали из башни. Десятка полтора колдунов, он и еще один стихийник, как же его звали, тащили носилки силки с истекающей кровью Сильгией. Глаза выедал едкий дым от пожаров, но даже если бы не гарь, они с трудом различали дорогу. Плотные слои тумана застилали улицу. Они бежали, запинаясь об умирающих, от которых кусками отваливалось мясо. Но эти воспоминания уже практически стерлись из его памяти. Слишком они тяжелы для любого человека. То была другая жизнь, жизнь древних. Новая началась в тот день, когда они с трудом пробрались через почти не непострадавший, но заполненный трупами Шранкт и вернулись к брошенным ими выжившим, неспособным пройти через город, бродящим среди обломков старой жизни в поисках хоть какого-то пропитания. Это стадо несчастных брошенных агнцев Урмеру поклялся вести их до конца своих дней. Так, тут прямо до самого конца торгового ряда, а потом направо. С легкой ностальгией Урмеро вспомнил, как шимих гнал три десятка выживших по этой тропе заливаясь диким хохотом, когда кто-то из них угождал в ловушку. Сколько всего людей погибло, чтобы проделать этот лабиринт безопасности? Семьдесят? Восемьдесят? неважно. Тогда они с Шэмихом еще оставались друзьями, несмотря ни на что. Но их дружба доживала последние дни. И если бы Урмиру не вступился за оставшихся после расчистки Шэмих, убил бы всех. Десятки лет назад 70 или 80 несчастных погибли ради будущих поколений, и в ближайшие дни эта история повторится. Урмеру всегда специализировался на стихийной магии, магии войны и странствий. А здесь нужен был исследователь, знающий магию растений, животных, людей, и он переквалифицировался. После того, как добрался до башни, попытался вырастить этот чёртов лес, надеясь, что деревья впитают магию, но у него не вышло. Вернее, лес-то вырос, и магию деревья впитали, Но потом всю вернули, при этом как-то странно изменившись. Наверное, какой-нибудь повелитель растений растолковал бы причину провала: да где ж его взять? Это, наверное, первый провал в его начинаниях. Сильгия стала вторым. В медицине Урмеру тоже был профан, но на Сильгии многому научился, очень многому. Вот наконец площадь перед башней. Голая, пустая, без следов побоища. Эта площадь единственная защита, которую Урмеру сделал сам, не считая дружка, конечно, но дружок. Не то, чтобы сделан им. Только сам маг, тот, кто был с ними и Сильгия могли пройти здесь. Остальные сдохнут. Быстро, к сожалению. Защитные заклинания тоже напитывались свободной энергией из руин, но не всегда быстро, значит, безболезненно. Урмеру как можно скорее пересек площадь, но в башню пока заходить не стал. Ему нужно было на задний двор, туда, где стоял скот, Гадерос его личный огород, там, где доживали свои дни познающие истину. Истина была одна единственная и очень простая: жизнь бесконечная череда мучений. Они как раз обрабатывали огород. Все работают, хотя его давно нет. Дружок, как обычно, следит за дисциплиной, иногда одному удавалось сбежать, и дружок ловил его, если беглец уходил далеко, но такое случалось редко. Обычно они умирали на первой же кучке проклятий. Нужно доработать защиту площади. Глупое заклинание не работало в обратную сторону, пропускало назад любого, кто хоть раз оказывался по эту сторону барьера. Впрочем, какое-то время об этом можно не задумываться. Здравствуйте, поприветствовал Урмеру познающих истину. Те замычали в ответ приветствие. Очень плохие новости принес я для вас. Вы все, все восемнадцать?» дружок, их же было восемнадцать?» Два солнца сбежал, догнал, съел. Что ж, понятно. Кто-то решил воспользоваться моим уходом». Не вышло, как обычно. Я ведь предупреждал. Но вы все упорствуете, хотя сейчас это неважно. Первая плохая новость. Моя дорогая подруга Сильгия мертва. Выходит, кормилицы мне больше не потребуются. Урмеру щелкнул пальцами, и три кормилицы повалились на землю, извиваясь и крича. Мак продолжил, перекрикивая их вопли. Вторая плохая новость заключается в том, что перед смертью Сильге уничтожила весь урожай горожан. Вам придется умереть ради своих детей, младших братьев и сестер. В этот раз пришлось поднапрячься, но заклинание сработало одновременно на каждом. Зрелище было в каком-то смысле даже прекрасное, так косарь, С удовольствием наблюдает, как спелые колося валятся на землю от одного его отточенного движения. Урмеру бросил прощальный взгляд на агонизирующих умирающих. Как и ожидалось, те, что постарше и послабее, умирали быстрее, и кивнул дружку, который сидел на другом конце сада, не двигаясь и внимательно смотрел на него своими умными карими глазами. Ты еще мне пригодишься. Жрать, пока будешь их трупы. Ты, да, наверное, ты должен убить могильщика для меня, но пока еще рано. Пока мы должны посчитать всю оставшуюся у меня еду. Надо, чтобы на двоих хватило мне самому и одной помощнице, которую я возьму. Остальное каким-то образом придется перетащить в город. Но после того, как Хасл и могильщик придут нас убить. Хасл Неожиданно Урмеру посетила посетило воспоминание. Викли требовал, чтобы друг запретил охотнику приближаться к его любимой дочери Миреке. Кстати, ту мелкую сучку с даром медиума тоже звали Мирека. Что ж, решено. Если девка переживет заварушку, она будет помогать ему всю грядущую зиму. Но пока нужно плотно заняться припасами. Черт, буркнул Урмеру. Дружок, эти бездари задали корма животным. Не знаешь? Хрен с ними, пару дней протянут, потом найдем, как их вывести из города. Где? Так где-то у меня был склад. Понимаешь, совсем забыл. В шатре крамни стояла удушающая влажная жара. Здесь ваняло дымом, баранами, кислым потом, мочой, систным и кровью. Посреди шатра стоял превращенный в печь котел часть боковины выбили и поставили внутрь решетку, под которой сейчас горели дрова, а поверх решетки насыпали камней, сквозь которые свободно проходил дым. Рядом суетилась смутно знакомая хаслу женщина. Она варила суп в котелке, стоящем на раскаленных камнях. На ее правой руке не доставало двух пальцев большого и указательного. Она зло зыркнула на пришельцев из-под сидеющей чёлки. Но ничего не сказала, продолжив помешивать деревянной ложкой варево из кровяной колбасы и каких-то корешков. Помимо котла в жилище пастуха были две постели: одна побольше, другая поменьше. На шестах, держащих стены и крышу, болтались вяленые и копченые колбасы, куски мяса, выпотрошенная рыба. Бурдюки с киснущим козьим сыром, вонючие целебные травы, одежда шкуры, три свежих кроличьих тушки, лук и стрелы, две сулицы, серп и еще много, много чего. На полу сплетённом из ивняка лежали шкуры, стояли туиски с грибами, медом, ягодами. Но куда большее внимание, чем все остальное, Гривулёк, человек сидящий на одной из этих шкур, правая его рука, лишённая кисти и и синюшная от шрамов, болталась на шейной повязке. В правом бедре не хватало куска мяса, но не увечья интересовали Хасла. Он впервые в жизни видел старика, обычного старика, а не сумасшедшего мага. Редкие и сальные седые волосы свисали сасулькоми, обрамляя худое, покрытое морщинами и обветренное до бордового цвета лицо. Старик смотрел на хасло с связящимися глазами, один из которых закрывала катаракта, и улыбался. Могильщика, кажется, этот обитатель шатра нисколько не поразил, а вот Измал, который как-то сразу перестал выглядеть таким уж старым смотрел во все глаза. По выражению его лица было сложно определить, что сейчас у рыбака на уме. Возможно, думал о годах, которые он еще проживет, если они убьют друга. Я видел тебя лет десять назад, громко проскрежетал старик. «Варл специально привел тебя охотиться туда, куда я его попросил. «Ты Хасл медленно, но достаточно громко сказал молодой охотник: "Мой дед". "Да, это я. Только сейчас меня зовут Сухорукий". Старый Хасл махнул культёй. "Или дед. Был у нас и второй старик. Да ушёл позавчера. Он мог многое вам рассказать". Дед опустил голову, будто вглядываясь куда-то туда собственные воспоминания тем не менее он продолжил почти сразу я надеялся что ты придешь, хасл Варл обещал мне это я надеялся но не верил боялся дожить до этого дня потому что понимаю тебя могли привести сюда только очень плохие обстоятельства Башку бы тебе оторвать, сучий потрох, прорычала женщина, поворачиваясь к пришельцам, и тут Хасл узнал ее. Это была вдова Ульме, Грала. Ее изгнали из города после смерти мужа. Вам всем сраным раненым горожаном. Ты, сучонак, убил моего. Заткнись, рыкнул Крамни. Теперь я твой муж. Готовь жрать, а если еще раз пикнешь, Я тебе напомню, кто я такой. Грала шикнула на Хасла и отвернулась к котелку. Скажи ещё, что мне его кормить придётся, буркнула она. Его и этого чёрного упыря. Придётся, а не гости. Срать я хотела на таких. Ты меня в первый раз плохо расслышала? Женщина сутулилась, будто ожидая тумака. Но Крамник просто уселся рядом со стариком. Твой внучок что-то говорил про уродливую старуху, которая убивала людей, сказал постук старику. Если бы могильщик ее не пришил, посватался бы к ней, а? Старикан. Есть еще сок в твоих чреслах?» Если объявилась старуха, едва слышно проговорил сухорукий, то дела совсем плохи брали её отца большая кровь. Так и случилось, кивнул молодой Хасл, но она мертва. Сейчас я расскажу все». Рассказ продолжался достаточно долго, охотник старался ничего не упустить. Только сейчас его посетила мысль: за последние три дня произошло столько всего страшного и необычного, сколько за последние годы не происходило. Впрочем, у них под боком жил боги, шестидесяти трехлетний старик. По окраинам земли живых бродили могильщики, в башне друга жила сумасшедшая старуха, а они даже не подозревали об этом, как бараны, слушая урмеру и ту чушь, которую он вливал им в уши. И только сейчас у них начали раскрываться глаза, и же, кажется, знали о многом. Но кто бы вообще подумал их спросить. Грала, раздала всем миски и ложки, наложила колбасы и корешков. Съев первый кусок колбасы, Хасл понял, что эти корни в вареве не только для нажористости, но и чтобы отбить колбасную вонь. Впрочем, едал охотник блюдо и похуже. Наконец, Хасл закончил свой рассказ. Как-то так получилось, что вместе с рассказом закончилась и миска с едой. Крамни уже достал бурдёга с брагой и плеснул выпивку прямо в тарелку, а сам припал к горлу. «Жаль, Рожа ушел», – буркнул пастух. Он бы чего-нибудь посоветовал. Рожа переспросил Хасл. Да, еще один старик был с нами всегда, даже до прихода деда он уже жил с пастухами. Но позавчера днем сказал, что в городе происходит какая-то херня, что сюда можешь явиться ты, и что он уходит, и сразу ушел, просто так, даже еды с собой не взял. Крамне тяжело вздохнул, разливая брагу по мискам. Кажется, уход этого роже сильно на него повлиял. Взял и просто ушел, будто у него какие-то срочные дела появились, хотя никогда до этого их не было жил все время с нами и пастух еще раз вздохнул плевать на вашего рожу», – сухо сказал могильщик впервые за долгое время раскрывая рот если его нет значит и помощи от него нет никакой вам нужно разобраться что делать с другом и хуторянами, пока оголодавшие горожане не набросились на ваши стада мы хорошо охраняем свои стада Зло ответил крамне и никому не дадим на них покуситься. Вильон отпил браги, посмаковал ее и ухмыльнулся. «Придет не пара воришек, сотня голодающих, озверевших и готовых на все ради еды. Сколько мужчин у вас держат луки? Четверо мужчин и три подростка. Женщины тоже могут взять оружие. Думай же, в городе нет оружия. «Сгодится все, вилы, косы, Вам нужно устранить две проблемы: друга и викли, и тогда у вас появится шанс выжить. Крамни Угрюма посмотрел на могильщика. Такое ощущение, что вы не о помощи пришли просить, а угрожать. Нет, мы просим о помощи, быстро проговорил Хасл. К тому времени, когда оголодавшие горожане придут к вам, нас уже не будет в живых. Это тоже одна из причин по которой мы пришли к вам. Мои слова просто констатация факта, сказал могильщик, но его никто не понял. «Да и пусть все сдохнут, вставила Грала, сидящая у очага. Крам не скажи, разве ты бы не хотел, чтобы на земле живых остались только пастухи? Иногда хотел бы, кивнул пастух. Хотел бы? Ошеломленно переспросил Хасл: "Вы же оба из города?" Женщина взвилась на ноги. Она подскочила к охотнику, тыча ему в лицо трехпалой ладонью: "Из города? Да проклинала я твой город, пока ты с другими ублюдками пил и радовался смерти моего мужа, который просто не хотел уходить от меня и детей. Другие женщины вывели меня из дома и избили до полусмерти." Я хотела схватить нож, чтобы отбиться, но мне растоптали ладонь. Тебя когда-нибудь топтали десять человек, говнюк? Если бы мой муж не нашел меня, я бы утопилась от стыда и горя. Твои дети отвернулись от меня, побоялись наказания друга. Да-да, бросили мать, испугавшись друга и вас, ублюдков. Хоркли уговорил их сделать это. Наш безобидный Хоркли на поверку оказался самым грязным говнюком из всех. Сядь, сказал ей Крамни необычайно мягко. Сейчас разговор не о том, почему мы здесь. Разговор помогать ли нам горожанам и чужакам. И ты помнишь, что у тебя остался только один июль среди нас. Мы не сможем тебя прятать, как деда. Хутряни тоже пусть сдохнут, буркнула Грала и ушла в другой конец шатра, где принялась перебирать шкуры. Ты обещал Варлу, что поможешь, вставил сухорукий. Обещал, кивнул пастух. Но что-то мне не хочется. Варл сохранил тебе жизнь, жестче проговорил старик. Немногие пошли бы на это после того, что ты сделал. Я изменился. Мне больше не нужны чужие жены, и их мужей я убивать больше не собираюсь. Я доволен своей долей. А Варл оставил мне жизнь только потому, что я был ему нужен. Нужен тебе и ему. Крамник кивнул в сторону молодого хасла. Вспомни о своей мечте. Пастух скривил покрытые шрамами губы. Он смотрел куда-то в пустоту и дважды приложился к бурдюку, прежде чем начал говорить. Мечта. Да, чужаки, у меня есть мечта. Поселок. Настоящий поселок на берегу озера, а рядом с ним луга, где пасутся стада. Не нужно никуда перекочёвывать, можно просто жить. Лишь отправляя пару мужчин с собаками следить за стадами, женщины готовят еду и собирают травы вместо того, чтобы тащить на себе тюки со шкурами. Дуйаткос встали прямо как в городе, онисут улицы, сидя на чурках посреди травы. Но мы не можем его построить, чтобы выменять нужные инструменты. Нам, наверное, пришлось бы отдать все свои стада. Но кому мы тогда со своим поселком будем нужны? Что мы будем есть? Были бы у нас деньги, но денег слишком мало. И если мы захватим хутор, хутор нам не нужен. Там нет полей. Не пускать же кос и овец спастись в брюхо серому зверю. Что нам даст убийство викли? Ты хочешь выжить, это понятно, но мы живы и так Могильщик, усмехаясь, смотрел на Хасла. Да, история повторялась. Охотнику нужна помощь, а тот, кто эту помощь может оказать, ищет выгоду для себя. Но сейчас молодой лидер горожан уже был к этому готов. У Викли достаточно инструментов, сказал Хасл. Нам они не нужны, нам нужна только еда. Когда возьмем хутор, мы его разграбим и поделим добычу. Вы заберете все, что нужно вам, а мы возьмем еду. Возможно, кто-то из хутрян еще и захочет присоединиться к вам, может даже некоторые горожане. Вы построите свой поселок, а мы будем жить в городе, будем торговать, жить как добрые соседи. Добрые соседи. Инструменты, новые люди. Что скажешь, старик? Скажу, что нужно соглашаться. Но я здесь интересующаяся морда, как говорил Рожа, заинтересованное лицо, подсказал могильщик. Мы все здесь заинтересованы в том, чтобы хутор пал, а друг был убит, добавил Хасл. На этот раз крам не думал недолго. Ладно, я согласен. Убьем викливу вместе, а с другом разбирайся сам. Пастух повернулся к жене. "Грала, приготовь этому хотарянскому прихвостню лечебного варева, иначе он сдохнет до того, как сдохнет его господин". Сасл только сейчас обратил внимание на состояние Эзмела. Рыбак совершенно побелел и, кажется, едва держался, чтобы не упасть. Вместе с могильщиком они положили его на шкуры и укрыли. Вильон без спроса завладел еще одним бурдяком вина и уселся напротив пастуха. Могильщик ухмылялся, разглядывая то крамниту, то Сухорукова. Слушаю вас, сказал он задумчиво, – «и начинаю понимать, кто тут кому должен, кто для кого сосед, а кто враг, кого топтали, кто хотел чужую жену. И знаете что? Могильщик глотнул браги. Думаю, давно пора немного вас проредить, вырезать гниль. По ту сторону гор по-другому, спросил старик. Вильон ухмыльнулся еще шире и жадно отпил из бурдюка, прежде чем ответить. Нет, так же. Поэтому иногда я рад, что стал могильщиком. И люди теперь не считают меня за своего.